Послесловие. Почему описывается именно период 1927-1929 годов? Мне кажется, стоит обратить внимание на этот, вроде как, незаметный по сравнению с другими событиями, отрезок истории нашей страны. Отметил для себя такую вещь. В мировой истории лет через 10-12 после переворотов возникает новая волна недовольства, сложившаяся аристократия, отступает перед новым потоком жаждущих приобщиться к власти. У нас именно в 1927 году началась первая постреволюционная перестройка страны с уделением старой, уже слегка ожиревшей и обленившейся партийной аристократии. Происходила, по сути, смена режима, чистка кадров аппарата и одновременный пересмотр внешней политики. Думаю, если бы не произошли столь качественные изменения... Дальний Восток, а, возможно, и Сибирь, сейчас относились бы совсем другому государству. Доклад Дальневосточному краевому отделу ВКПБ моего героя, Арестова, о реальном положении дел на Дальнем Востоке вовсе не выдумка, а под фамилией Арестова в романе вывел истинного патриота нашего Отечества, Владимира Клавдевича Арсеньева, которого большинство знает как исследователя-натуралиста. На самом деле, круг его деятельности не ограничивался работами краеведческого характера. Методы решения проблемы, предложенные в докладе, кажутся несколько наивными. Человек предлагал наиболее щадящее решение проблемы. Уверен, что к его мнению внимательно прислушались и в более высокой инстанции, но поступили более радикально. Теперь о главном герое книги. Образ его, конечно, собирательный, Хотелось показать наиболее в варианте явления тех лет, но основные события имеют реальные корни. Часть персонажей, в том числе разведчиков, также представлены под своими именами. Думается, мой главный герой не остался в стороне и во время Второй мировой войны. Многие патриоты своей родины, допуская мысль, что при существующем руководстве она может показать свою тыльную часть, все же искренне и по мере сил помогали как могли, не попадая при этом под территориальную юрисдикцию нашего государства. Исторический факт. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Май 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.